Все так, но не это стало бы главной причиной, побудившей Кэролэйн поставить свою подпись. Она сделала бы это, чтобы иметь хоть малейший шанс послушать и увидеть воочию такую смутиянку, как Сьюзан Дэй. Она сделала бы это из любознательности, бывшей, возможно, одной из доминирующих черт ее характера, настолько сильной, что даже опухоль мозга не была в состоянии, убить её за 2 дня до смерти она вынула билет в кино, использовавшийся Ральфом в качестве закладки из книги, оставленной им на прикроватной тумбочке, потому что хотела знать, что именно он смотрел. Фильм назывался Отличные парни. И тут Ральф одновременно удивился и расстроился, обнаружив, сколь болезненны эти воспоминания. Даже теперь ему было невыносимо больно. Конечно, кивнул он. Я с удовольствием поставлю свою подпись. Вот и отлично, воскликнул Гэмилтон, хлопнув Ральфа по плечу. Его задумчивый взгляд сменился улыбкой, но, как подумал Ральф, в ней не чувствовалось перемены к лучшему. Улыбка была тяжёлой и не особенно располагающей. Пройдём в моё логово. Ральф последовал за Гэмилтом. пропавшую табаком ловчонку, вовсе не казавшуюся логовом в полдесятого утра. Уинстон Смит шествовал впереди, остановившись лишь пару раз, чтобы окинуть их взглядом в своих древних желтых глаз. — Он глупец, да и ты ничуть не лучше, — как бы говорил этот загадочный взгляд. В сложившихся обстоятельствах подобное имение вовсе не казалось Ральфу, таким уж спорным он сунул газеты под мышку склонился над разлиненным листом лежавшим на прилавке рядом с кассовым аппаратом и подписал обращение к Сьюзендей приехать в Дели и выступить в защиту центра помощи женщинам ральф преодолел подъём на апмайл уилл с большим успехом чем ожидал именно во перекрёсток у ичхем Дженксон-стрит подумал. Вот так, неплохо. Незапный звон в ушах и дрожь в конечностях заставили его остановиться и приложить руку к груди. Сердце билось пугающе яростно. Послышался бумажный шелест, из газеты выскользнул и полетел в достаточно канаву рекламный проспект. Ральф стал было нагибаться за ним, но вовремя остановился. Не очень умно. Ральф Если ты наклонишься, то скорее всего упадёшь. Лучше оставить это для дворника. Отличная мысль, пробормотал он, выпрямляясь. Чёрные точки, словно сюрреалистическая воронья стая, замелькали перед глазами. Раль был почти уверен, что сейчас отойдёт в мир иной, распластавшись поверзь земли, и будет уже всё равно, что он успел сделать в этой жизни, а что нет. Ральф. С тобой всё в порядке. Осторожно подняв голову, он увидел Луизу Чес, жившую на противоположной стороне Гарисон-авеню, в полуквартале от его дома. Она сидела на одной из скамеек у входа в Строуфорд-парк, возможно, ожидая автобус. Всё хорошо, отметил Ральф, заставив сдвинуться с места непослушные ноги. Казалось, он шёл преодолевая сопротивление странной вязкой жидкости, отчаянно надеясь добраться до скамейки. И Ральф не смог подавить вздох облегчения, когда буквально упал на сиденье рядом с женщиной. Луиза Чес была обладательницей огромных темных глаз. В бытность Ральфа ребенком такие глаза называли испанскими, и он мог поклясться, что эти очи. свели и сама не одну дюжину парней, когда Луиза училась в старших классах школы. Глаза её сейчас были прекрасны, но Ральфу не очень нравилась тревога, появившаяся в них сейчас. Это было как слишком дружелюбно, пришла в голову мысль, но он не был уверен, что эта мысль правильная. Хорошо, эхом повторила Луиза. Конечно, Ральф достал из заднего кармана брюк платок, украдкой взглянув, чист ли тот, и вытер лоб. — Надеюсь, ты не станешь возражать, Ральф, если я скажу, что ты не выглядишь хорошо? Ральф возражал, но не знал, как сказать об этом. — Ты, бледен, вспотел, к тому же ссоришь на улице. Ральф удивленно взглянул на женщину. Что-то выпало из твоей газеты, кажется, это рекламный проспект. Неужели? Тебе и самому это отлично известно. Подожди меня секунду. Лёгков встал, она пересекла тротуар, наклонилась. Хотя бёдра у неё были широковаты, ноги Луизы показались Ральфу всё ещё необычайно стройными для женщины 68 лет. И подняла проспект, затем вернулась и села рядом. Вот так, сказала она удовлетворённо. Теперь ты больше не соришь. Ральф невольно улыбнулся. Благодарю. Не стоит. Пожалуй, сегодня можно себе позволить гамбургер и диетическую колу. Я стала слишком толстой. После смерти мистера Чесс ты вовсе не толстела, Луиза. Спасибо, Ральф, ты настоящий джентльмен, только не увиливай. У тебя закружилась голова? Да ты чуть сознание не потерял. Просто мне надо было перевести дух. Натянутый улыбнулся Ральф, поворачиваясь к стайке ребят, играющих в бейсбол в парке. Дети играли, забыв обо всем на свете. Ральф позавидовал совершенству их дыхательной системы. «Надо же!» Переводил дух. «Именно так. Просто переводил дыхание. Луиза, ты словно заезженная пластинка». «Ну что ж, заезженная пластинка поведает тебе кое-что». Хорошо. Ты должно быть псих, если взбирался на холм в такую жару. Если тебе так хочется гулять, то почему бы не совершить прогулку к аэропорту, как раньше? Потому что это напоминает мне о Керале, ответил он, недовольный своим натянутым, почти грубым тоном, но будучи не в силах смягчить сказанное. О, чёрт, пробормотал он Уизу, легко коснувшись его руки. Прости. Ничего, всё хорошо. Нет, не хорошо. И мне следовало бы подумать, прежде чем открыть рот. Тебе уже не 20, Ли Ральф, и даже не 40. Я не хочу сказать, что ты в плохой форме, любой подтвердит, что для своих ли ты отлично сохранился, но тебе следует поберечь себя. Думаю, Кэролайн согласилась бы со мной. Знаю, ответил он. Но я на самом деле Чувствую себя хорошо, хотел сказать Ральф, но отведв взгляд от своих рук, снова посмотрел в её тёмные глаза и то, что он увидел в них, не позволило ему окончить фразу. В её глазах сквозила откровенная печаль, или это было одиночество? Возможно, и то, и другое. В любом случае, в её глазах он увидел не только это, ещё он увидел самого себя. «Ты поступаешь глупо», — говорил взгляд темных глаз. «Возможно, мы оба глупые. Тебе семьдесят. К тому же ты вдовец, Ральф. А мне шестьдесят восемь, и я тоже вдова». «Сколько еще нам сидеть вдвоем на твоей веранде по вечерам в обществе Билла Маговарна? Надеюсь, не очень долго, потому что мы оба слишком стары, чтобы встречаться под бдительным оком дуэньи». «Ральф?» Друга беспокоенно окликнул его Луиза. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, Ральф снова рассматривал свои ладони. Всё нормально. У тебя было такое выражение лица, словно, ну, я не знаю. Ральф подумал, уж не спятил ли он от напряжённой ходьбы в такую жару. В конце концов, ведь это была всего лишь Луиза, которую Макговерн всегда называл Иронично приподнимая левую бровь, наша Луиза. Конечно, она до сих пор отлично выглядит. Стройные ноги, красивая грудь, замечательные глаза. И, возможно, он не отказался бы лечь с ней в постель. Да и она, может быть, тоже была не прочь. Ну и что из этого? Если бы она увидела использованный билет в кино, захотела бы она узнать, какой именно фильм он смотрел, все более отдаляясь от нее. Ральф сомневался в этом. У Луизы прекрасные глаза, и его взгляд частенько останавливался на вырезе. Ее был узкий, когда они втроем коротали вечера на веранде его дома, наслаждаясь чаем со льдом и приятной прохладой. Но он считал, что маленькая головка может навлечь неприятности на большую даже в семьдесят. Старость никогда не служила оправданием беспечности. Ральф поднялся, осознавая, как... Луиза смотрит на него и усилием воли заставил себя не пошатнуться. «Благодарю за заботу», — сказал он. «Не хочешь ли пройтись немного со старым приятелем?» «Спасибо, но я собралась в центр. В швейном колесе появилась замечательная розовая шерсть, а я уже давно мечтаю связать шаль. Скоро придет мой автобус». Ральф улыбнулся. Он снова посмотрел на играющих ребят и... И в этот момент парнишка с экстравагантным огненно-красным хохолком ринулся вперёд, но с громким стуком врезался в одного из игроков обороны кетчера. Кетчер от английского catcher игрок отбивающий мячи в бейсболе. Ральф моргнул при виде появления машины скорой помощи с включённой сиреной и мигалкой. Но мальчишка с морковным ёжиком, смеясь, подхватился на ноги. Он перебросился парой фраз с нападающим, и игра возобновилась. Тебе хотелось бы снова стать молодым Ральф? спросила Луиза. Иногда, ответил он. Но чаще всего это кажется мне непосильным. Приходи вечером, Луиза, поболтаем немножко. Приду, кивнула женщина. И Ральф зашагал по Гарисон-авеню. Ощущая в себе тяжесть взгляда её прекрасных глаз, и изо всех сил стараясь держаться прямо, кажется ему, это удалось. Правда, с большим трудом. Никогда раньше он не чувствовал такой усталости.